Четверг, 24 июня. Всю эту зиму я не могла взять ни одной ноты. Я была в отчаянии. Мне казалось, что я потеряла голос, и я молчала и краснела, когда мне говорили о нем. Теперь он возвращается, мой голос, мое сокровище, мое богатство. Я сознаю это впервые со слезами на глазах и преклоняюсь перед Богом. Я ничего не говорила, но я была ужасно огорчена. Я не смела говорить об этом, и молилась Богу, и Он услышал меня, какое счастье, какое удовольствие хорошо петь. Сознаешь себя всемогущей, сознаешь себя царицей, чувствуешь себя счастливой благодаря своему собственному достоинству. Это не та гордость, которую дает золото или титул, становишься более чем женщиной, чувствуешь себя бессмертной, отрываешься от земли и несешься на небо. И все эти люди, которые следят за движением ваших губ, которые слушают ваше пение, как божественный голос, которые наэлектризованы, взволнованы, восхищены, вы владеете всеми ими. После настоящего царства это первое, чего следует искать. Господство красоты следует уже за этим, потому что оно не всемогуще по отношению ко всем. Но пение поднимает человека над землей, он парит в облаках, подобно Венере, явившейся Энею.